Глава 29. С момента, как отряд Кирсана вошел в челизу, столицу Ролоята, его ни на минуту не отпускало раздражение. Красивый город с чистыми улочками, доброжелательными жителями и умеренными ценами не мог не радовать но справиться с тлеющим в глубине души гневом у капитана не получалось. Злость прочно поселилась в его сердце, отравляя жизнь. Всякое сильное чувство имеет причину, и Кайфат прекрасно понимал истоки своей ярости. Случайно или нет, но в этом городе ему во всем виделось влияние эльфов. Порой у Кирсана даже мелькала мысль о собственном сумасшествии. Пожар ненависти – зажженный в лесах Маллариана, никак не стихал, и столь сильное чувство могло затмить его разум. Вот и сейчас, обедая в ресторанчике при постоялом дворе Тихая Заводь, он старательно гнал прочь мысль об эльфийских корнях названия заведения. Впрочем, позволять эмоциям мешать жить он не собирался. Еще в Лайлате из-за разговора с одним купцом Кайфат узнал о существовании этого постоялого двора. Торговец с удовольствием описывал его как тихое и спокойное место, где хозяева не дерут с постояльцев три шкуры, следят за чистотой и вкусно кормят. Лучшего места для короткого отдыха нескольких усталых солдат и не придумаешь. Покинув охваченный смутой Лайлат, отряд пересек Сураль, пройдя вдоль его границы с Зикуром и вступил в богатый Ралаят. Местная власть безжалостно выпалывала малейшие признаки смуты, но и не забывала поддерживать купцов, ремесленников и мореходов, привечать магов. Сильная, процветающая страна смотрелась островком спокойствия в бушующем море загорного халифата, везде и во всем соблюдая нейтралитет, чем привлекала беглецов и отступников со всего света. От них требовалось одно – Соблюдение законов Ралаята, а остальное власти просто не интересовало. «Что-то ты мрачен сегодня, капитан!» За столик к обедающему кайфату уселся неутомимый терн. До самой ночи он шатался по кабакам Челизы и на постоялый двор еле приполз далеко за полночь. Сейчас же вновь светился довольством и бурно радовался жизни. Единственными признаками ночных похождений – Стали синяки под глазами, да свежая царапина на щеке. «Зато ты слишком весел!» Глотнув белого вина, заметил Кирсан. «Кто это тебя так разукрасил?» «Ерунда!» Отмахнулся Терн. «Вчера какая-то пьянь бутылку в меня швырнула. Я увернулся, да та в стену попала. Вот один осколок щеку и раскровенил». «Бывает!» Кивнул капитан, пододвигая другу блюдо с жареной рыбой. «Ты давай, угощайся!» Долго уговаривать Сагнара не пришлось. Минут на 10 он забыл о капитане, расправляясь с покрытыми золотистой корочкой карпами. Все это время Кирсан задумчиво смотрел в окно, вертя в руках пустой бокал. После драки кулаками не машут, но Кирсан вновь и вновь мысленно возвращался к своему решению ограбить банк гномов. Он долго обдумывал это рискованное предприятие, прежде чем выбрал цель – и повел солдат на штурм. Нужда в деньгах, в той свободе, которую дарит презренный металл, заставила его пойти на преступление. Нет, из-за подобных мелочей его уже давно не мучила совесть, и он не искал для себя оправданий. Как ни крути, но он обычный грабитель, решивший обогатиться за чужой счет. Забыть о разгневанных карликах ему не давал просто здравый смысл. Бородачи не жалеют сил, любовно пестуя миф о несокрушимости их денежных хранилищ и вряд ли оставят без внимания столь дерзкий налет. Уже сегодня лучшие ищейки рыщут по дахе в поисках следов грабителей, и не стоит сомневаться, гномы найдут способ проверить всех участвовавших в штурме города наемников. С самого начала Кирсан знал, что мало вскрыть банковские сейфы, важно ускользнуть от ловчих сетей оскорбленных хозяев. Битый жизнью рыкач, задравший крестьянскую корову, никогда не приведет охотников к логову. Он запутает, заморочит им голову, пустит по ложному следу, а затем затаится и переждет облаву. Кайфат повел себя именно как дикий зверь, ведомый инстинктом. В хранилище обнаружилось больше 35 тысяч фарлонгов серебром и золотом и понадобился весь его авторитет командира и чародея, чтобы заставить ошалевших от алчности солдат строго следовать его приказам. За какой-то час 30 тысяч монет распихали по посидельным сумкам бойцов, и над каждой из них Кирсан прочитал отводящие глаза заклинания. Взгляд всякого любопытного, заинтересовавшегося его отрядом, просто соскользнет с туго обтянутых кожаных боков, не цепляясь за подозрительные детали. Капитан накладывал уже последние чары, когда у здания банка появилось пятеро наемников из Рогевской армии. Заинтересовавшись суетящимися у входа в отчину гномов солдатами и многочисленными следами штурма на самом здании, они тут же решили разобраться. Мысль о захвате денежного хранилища карликов была настолько грандиозна, что вояки непозволительно расслабились. «Эх, ребятушки, вы ж здесь такой кусок отхватили, что в одиночку можете и подавиться. Боги завещали делиться!» Ощерившись, проговорил старший в пятерке, с вызовом показав перстень мечника – Кто у вас за главного, а? Разговор есть!» Умелый рубака. Он мог в одиночку расправиться со всем немногочисленным отрядом кирсана, и сторожившие лошадей бойцы приуныли. Один из них, проклиная всех богов, тут же умчался в подвал за капитаном, переполошив остальных. «Что ж ты говорил, будто в армии никого нет, кто сможет с тобой на мечах сравниться?» Язвительно поинтересовался у кайфата Терн, шагая следом за другом. А вот, смотри, мечник откуда-то выискался». «Среди командиров его не было. А что до мечей? Посмотрим». Равнодушно бросил Кирсан, поправляя маску на лице. Уже с лестницы он приказал остальным. «А вы продолжайте работать». Поднявшись наверх, он вышел к ощутившим запах легких денег наемникам и сходу потребовал – «Кто командир?» «Командир?» Шутливо переспросил мечник. «Кроме меня, вроде как, никого нет. Сержант Тарин к вашим услугам». И снова он повернул кисть так, чтобы на пальце стал хорошо виден знак талантливого фехтовальщика. Его товарищи согласно загудели, сгрудившись у него за спиной. «Почему-то я так и думал». Не отрывая взгляда от перстня, презрительно выдохнул кирсан. Губы под маской скривились, и он будто плюнул «Знак поддельный». Разоблаченный самозванец еще не успел убрать с лица дурашливую улыбку, как молнией мелькнул пущенный кайфатом кинжал и вонзился ему в горло. «Бей их!» — рявкнул капитан и набросился на растерявшихся охотников до чужого добра. Он успел расправиться с двумя, прежде чем в схватку вступили остальные. Через минуту все было кончено тела затащить внутрь и побыстрее. На бегу прорычал Кирсан, возвращаясь обратно в подвал. Время уже поджимало, вот-вот могли заявиться и другие наемники. Им повезло, и за те 5-10 минут, пока они навьючивали драгоценный груз на лошадей, их никто не побеспокоил. Хозяин, гномы скоро отчнутся. Гоблин, стороживший связанных карликов, подбежал к Кайфату. Тот в ответ кивнул, и каждому из убитых кинул на грудь по несколько фарлонгов. Гхол, ничего не понимая, уставился на испачканные в крови монеты. «Это зачем?» «А Мархус его знает!» Вместо капитана ответил Терн, пожав плечами. «Как всегда, задумал что-то. А верным товарищам ни слова!» «Не ворчи, скоро все объясню!» Недовольно бросил Кирсан и направился к выходу. «Все погрузили!» «Да что там грузить? Сумки на лошадей навьючить и все!» Удивился Сагнар, проследив взглядом, как на плечо капитана запрыгнул Руал. «Остальные деньги собрали?» Сержант молча показал наваляющиеся у самого входа четыре заплечных мешка. Кайфат подошел и подцепил один из них за лямки.